Потом он посмотрел и увидел, что мать Аладдина стала плакать от таких слов. И обратился к Алладдину, чтобы тот подтвердил, что он действительно брат ее мужа, и утешил ее, и чтобы удалить его хитрости и обман, сказал «О, дитя мое!» «Каким ремеслом ты научился? Скажи мне, научился ли ты ремеслу, на которой ты мог бы жить вместе с матерью?» Аладдин застыдился, смутился, повесил голову и уставился в землю. А мать его сказала, «Откуда у него ремесло?» «Нет у него ремесла». Он только и знает, что озорничает целый день и шляется с уличными мальчишками. Ведь отец его.. От чего умер, бедняга? От того, он умер, что из-за него заболел. А я, горе мне, день и ночь тружусь и приду хлопок, чтобы заработать на две лепешки хлеба, которыми мы живем целый день. Вот он какой, деверь. А у меня не осталось силы, чтобы содержать такого взрослого парня. Я едва могу добыть пропитание. Мне самой нужен кто-нибудь, чтобы меня содержать. И тут магребинец обратился к алла один и сказал ему. — Почему это ты, племянник, все беспутничаешь? — Стыдись, так не годится. Ты стал мужчиной и умным человеком. И к тому же ты сын добрых людей. Стыдно тебе, что твоя мать-женщина-вдова бьется, чтобы тебя прокормить, а ты, мужчина, бездельничаешь. Нужно тебе научиться ремеслу, чтобы добывать пропитание себе и матери. Погляди, сынок, у вас в городе много всяких мастеров». Посмотри, какое ремесло тебе нравится, и я определю тебя к мастеру, чтобы ты у него учился, и чтобы у тебя, когда вырастешь, было ремесло, на которое можно прожить. Может быть, тебе не любо ремесло твоего отца? Ты выбери ремесло, которое тебе нравится, и скажи мне, а я помогу тебе всем, чем могу».